Глава 12. Время остановилось. Каждый день повторял предыдущий. Заботы и проблемы растворились в ежедневных ритуалах, которыми обставила не продохнуть жизнь мастера служанка По утрам она приносила свежие цветы, чай аромат наполнял дом, заваривала чай и прислуживала мастеру за завтраком. Затем шел выходил в маленький садик и любовался крошечными с ноготок бабочками, слушал шелест листьев. В это время Лелин выносила зонтик от солнца и прикрывала голову чиновника. Затем приходила очередь полуденного приема пищи. Лёгкие прохладные блюда отлично утоляли голод в такую жару и не заставляли покрываться потом. После этого Шихей шел в кабинет, раскладывал бумаги, делал пометки, перечитывал, но он понимал, что создает лишь видимость работы. Его ум никак не мог сосредоточиться на перипетии их истории, отвлекался на посторонние мысли. Сколько раз мастер Ши обнаруживал, что вот уже полчаса смотрят на прикрепленную к стене карту, а в голове не словечко о лисе, императоре или магии. Робкий стук в дверь. Лилинг просовывала свою прелестную головку в кабинет и спрашивала, хочет ли мастер чая. После ее прихода Шей уже мог не работать до самого ужина, а вечером служанка уходила, и домик в дальнем уголке императорского города словно бы терял все очарование. Мастер Ши начинал задумываться, а не вернуться ли ему в Кинян, в старый потрёпанный домишко с пустыми стенами и крикливыми соседями. Нельзя злоупотреблять добротой императора, к тому же во дворце словно бы забыли о мастере предшествующих знаний. После встречи с императрицей, на которой та весьма любезно интересовалась о здоровье супруга, никто к Шихе больше не обращался. Не сыншидается, не придворные евнухи Каждую ночь, лёжа под одеялом, мастер Ши твёрдо решал, что утром он потребует встречи с Цань или кем-то из охраны дворца и вернётся домой. И каждое утро, вдыхая аромат свежесрезанных цветов и слыша напевный голос Лилинг, мастер думал, что подождёт ещё один день. А вот потом, Ши не знал, сколько дней прошло с последнего визита к императору: 5, 7, 10. Но однажды к нему пришёл евнух И сказал, что вечером император Лиху хочет услышать продолжение истории, и мастер невольно перепугался. А вдруг после этой встречи его попросят покинуть дворец? И дело вовсе не в уютной обстановке, ни в жизни без воплей детишек и ругани соседей, ни в дорогих блюдах, что приносила Лилинг. Лилинг. Она была идеальной, миловидная, но не вызывающе красивая, спокойная, но неравнодушная, улыбчивая, но не вульгарная. Одно её присутствие наполняло сердце Шихее счастьем. Он не жаждал ее объятий или чего-то большего. Он хотел лишь, чтобы она всегда хлопотала в его доме, просто была рядом. По совету евнуха мастер Ши надел самые торжественные одежды, сложил в сумку не меньше двух десятков свитков, каждый из которых описывал страну в тот тревожный год с разных сторон. Один был полностью посвящен перемещению военных сил и обучению солдат. Второй касался настроений среди горожан. В нем даже были песни и стихи тех времен, тревожные темные, но с редкими проблесками надежды. В третьем описывались магические перемены. В них мастер Ши был уверен менее всего. Сам он не был специалистом, да и не рассматривал он тогда многочисленные защиты через амулеты или заклинания. В четвертом – временные налоги, введенные новым императором. Стоимость Ки тогда взлетела до небес. Евнух отвел о шив в новое место. Просторный зал с возвышением, на котором стоял трон. Вокруг расстелены циновки для чиновников, зал был закрыт со всех сторон, ни одного окна и всего два входа для сына неба и прочих. Толстые деревянные стены, хоть и были расписаны драконами, журавлями и прочей живностью, все же создавали мрачное впечатление. Даже многочисленные светильники не могли уничтожить тени. Возможно, мешали массивные столбы, равномерно расставленные по всему залу для поддержания тяжелой крыши. Сразу за мастером Ши в зал начали входить люди. Синшидаются чиновники министры, два десятка евнухов, военные, торговцы, в том числе и джинмейху. Подопечные Цаняна показывали каждому вошедшему его место, и, судя по двум трем возмущенным восклицаниям, место не всегда соответствовало рангу гостя. В таких случаях глава дворцовой охраны подходил лично, бросал несколько фраз, и гость все равно садился там, где и было задумано. Когда все приглашенные были в сборе, в зал вошел император Лиху. Рослый, степенный, с высоко поднятой головой и в парадных, блещущих золотом и серебром одеждах. С головного убора свисали длинные нити с крупными бусинами. За ним по пятам следовали евнухи и стражники. В конце процессии шелестя длинными юбками и халатами К трону проследовала сама императрица, но, как и полагается женщине, она осталась позади трона, за просторной ширмой вместе со своими наперсницами. Столь торжественного приема шихэ еще никогда не видел. До этого император представал перед ним в разных обличьях, то в домашнем наряде, то весёлый выпивоха в саду, то злой языкий друг, то строгий преподаватель. Здесь же сын неба впервые показался во всем величии и пышности, ни единого признака недавней болезни. У скромного мастера перехватило дух. Он оглядел свою одежду, казавшуюся теперь старой и бесстыдно нищей, а потом шехей подумал, что же это за приём? В таком виде нужно наказывать и миловать, громыхать молниями и рассыпать щедроты, но не слушать россказ мелкого чиновника. Император сел на трон, и все присутствующие тут же распростёрлись в низком поклоне. Шихэй сделал то же самое и выпрямился, когда прогремел голос евнуха с позволением встать. А где же Цэнь Джи? Где Ван Мэй? При этом в первых рядах мастер-ши приметил Зинг Чжоу. Его имя гремело по стране последние 10 лет так же, как некогда имя его учителя, но впервые Шихэй увидел его лишь в прошлый визит к императору. По спине чиновника пробежали леденящие мурашки. Видимо, в историю он попал именно сейчас. Что-то должно было произойти в этом зале, что-то важное, значительное. Возможно, для такого опытного политика, как Лиху, сегодняшнее мероприятие обычная рутина, но для мелкой мошки вроде Шихея оно могло оказаться смертельным. Всемогущий правитель тысяч лет оказал своим подданным великую милость и соизволил позвать их на чтение летописи, которую вот уже десять лет пишет мастер предшествующих знаний Ши. Хэй. Сын неба прослушал несколько отрывков и исчал работу мастера Ши удовлетворительной, потому желает поделиться мудростью с самыми выдающимися людьми в стране коронованного журавля. Шехейс, все возрастающим ужасом, увидел, как склоненные головы приглашенных приподнимаются, а на их лицах появляются плохо скрываемые улыбки. Как иначе, ведь их признали самыми выдающимися. Сегодня император Лиху желает услышать про деяния предателей коронованного журавля в последний год перед приходом семихвостой лисы, и как святой и возвышенный ответил на них. Улыбки тут же исчезли. Мастерши вывалил свитки на подготовленное для него место. Пожалуй, эта тема была самой неудобной, так как предатели или скорее сторонники предыдущей династии были во всех областях, и их имена были разбросаны по всем свиткам. "Начните с торговцев", шепнул Евнух Шихею. Мастерши вдруг понял, что придется пересказывать своими словами, а не зачитывать со свитка, так как в его записях упор делался на другие проблемы. К тому времени, когда на престол взошёл император Лиху, три четверти всего торгового оборота находилось под контролем Золотого Неба. Внешне Золотое Небо и семья Джин, как и прежде, занимались оружием, амулетами и украшениями, оказывая услуги по организации и охране караванов мелким торговым домам, но на деле именно Джин говорили, что где закупать и по какой цене продавать. Благодаря усилиям Золотого Неба, serde na zernovki ya ne podnyalis ne tak znachitelno kak opasalsya narod. Prezhnie torgovye lidery veli sebya smirno pri imperatore Jigundi, tak kak oskorbili pravitelya, kogda tot obratilsya k nim za pomoshchyu. No stalo tolko imperatoru Li Hu tordit'sya na trone, kak oni brosilis k nemu s zavereniyami v vernosti i zhalobami na pritesnenie. Oni obeshchali emu vsestoronnuyu podderzhku, postavki v lyubykh razmerakh, cchego ugodno, lish' by syn neba pristrunil zolotoe Император Лиху выслушал их с теплотой и вниманием, а затем сказал: "Мы желаем, чтобы вы привезли в Кинян тройной годовой объем продуктов, тройной годовой объем железа, дерева, огненного камня, угля, тканей, а также не забыть о камне свете. Да и обычный строительный камень тоже нужен, в размере пяти годовых объемов. Предложите вашу цену и ваши сроки оплаты". Сначала торговцы ошарашенно смотрели на правителя, но услыхав про цены и сроки, обрадовались. Они удалились, чтобы просчитать условия, собственную выгоду и возможности их изрядно обедневших кошельков. А когда вернулись и представили выкладки императору Лиху, тот рассмеялся, махнул рукой и пока слуги разворачивали ширму, сказал: Вы посчитали свою выгоду, продумали, когда я должен заплатить за товары, которые необходимы для защиты вашего же города, но забыли спросить, когда эти товары должны оказаться в Киньяне. Так вот, я вам скажу, император Лиху поднялся. Все эти товары должны были поставляться в столицу на протяжении последних трех лет, и сейчас уже лежать на складах. Вы можете сделать так, чтобы они сегодня были здесь. Торговцы молчали. А вот те условия и цены, которые предлагает Золотое небо. На ширме вместо рисунков были сделаны записи с цифрами и списками. И если вы посмеете сделать хоть один выпад в сторону семьи Джин и их дел, клянусь небесами, вы первыми встретите лисьи войска. После этого остатки торговых кланов, не перешедших под руку Золотого неба, покинули столицу. Евнух коснулся руки Шихея, приказывая помолчать. Другой евнух, назначенный на роль голоса императора, сказал: "Многие из удравших вернулись после победы над лесой. Они думали, что всемудрый правитель коварен и лжив, что в эпоху бедствий он прикидывается другом, а в эпоху счастья и мира отворачивается от тех, кто поддержал его в трудный час. Многие пытались вернуть влияние своим домам, многие пытались ужом влезть в императорский дворец, предлагая лучшие товары и цены". Но когда поняли, что повелитель в тысяч лет не умеет кривить душой, то решили, что им не подходит такой человек на престоле коронованного журавля. Даже малоопытный Шихэй почувствовал, как сгустился воздух в зале. Они затеяли заговор против императора Лиху. Они снабжали заговорщиков деньгами и иноземными амулетами и даже ядами. Их вина доказана, доказательства собраны и подтверждены свидетелями. Несколько торговцев дико заизарились по сторонам. Поехал бам и Шэем струился пот. Вонь страха достигла обоняния мастера Ши. Хлопок, и они свалились замертво, уткнувшись лбами в циновке и позорно выпив ягодицы. ягодницы. невольно бросил взгляд на Джен Тот оставался совершенно спокойным, лишь вспыхнувший искрами взгляд выдавал его любопытство и нетерпение. Евнух возле мастера вновь шепнул: Теперь про начертателей. Мастершип попытался сглотнуть слюну, чтобы освежить пересохшее горло, но во рту не набралось и капли, так что он кашлянул и продолжил. После показательной казни главы гильдия начертателей присмирела. Цию Юмин, дочь одного из гильдейских, должна была проверить их навыки. Это показалось унизительным опытным начертателем, занимавшим высокое положение внутри гильдии. У каждого из них был определенный ранг, который присуждался за опыт, полезность и новые разработки, и доказывать мастерство молодой девушки никто не хотел. Первым согласился пройти проверку отец Юминга. Он написал список печатей и массивов, которыми владел, продемонстрировал выдержку, создав массив из 10 печатей, а также показал разработки по амулетам. Увы, создатели улучшить наносимую схему он так и не сумел. Юминг поняла, что так она будет проверять гильдейцев бесконечно, потому взяла один из тестов академии на владение базовыми знаниями и дополнила его новыми вопросами. В итоге оказалось, что большинство начертателей отточили свои навыки в одном-двух массивах, и когда в гильдию поступал заказ на защиту стен или разработку сторожевой системы, посылали именно таких умельцев. То же самое было и с амулетами. Многие знали не больше пяти самых востребованных схем и составов и всю жизнь делали одно и то же, а рангам присуждали в результате внутренних игр. Лишь несколько человек занимались разработкой новых массивов или составов, но так как они почти не приносили денег, их ранги положения в гильдии были невысоки. После доклада император Лиху распорядился однопечатных, так он назвал тех, кто не смог пройти тест Академии, перевести из начертателей в ремесленники, что резко понизило их статус. Установил цены на их работу в десятки раз ниже и запретил носить одежды магов и исследователей. Сын Неба тут же отправил в Академию. Они должны были вместе с военными продумать самую лучшую защиту города, не самую крепкую и не самую малозатратную, а идеальную. Влиятельные начертатели вдруг стали всеобщим посмешищем. Заискивающие прежде влиятельные семьи и кланы закрыли перед ними двери, не желая поддерживать общение с низкостатусными ремесленниками. Многие не могли простить обманы огромных сумм, выплаченных гильдии. Взбешенные гильдейцы, зная о печальном состоянии императорского дворца, решили доказать свою значимость императору, ведь когда-то именно они создали внутреннюю и внешнюю защиту стен. Для этого они наняли преступный столичный сброд, который должен был изобразить атаку. Вручили им боевые и защитные амулеты, специально выбрали момент, когда императора Лиху, Ван Мэй и Чытицань не было в городе. К воротам дворца пришло почти 3000 бойцов, так как все охранные массивы и системы были сметены самим императором, то они смогли дойти до внутренних ворот. А потом пришла ясная мудрость вместе с учениками академии и пятью тысячами солдат Дженя. Все нападавшие были убиты, временно пощадили только предводителей. От них узнали имена настоящих главарей и места, где они прятались. Генерал Дженс с поддержкой синшидайцев вычистил их все, выяснил имена заказчиков и к возвращению императора Лиху заговор был раскрыт. Предатели лишили должностей, имен, родственных связей, прошлого и магии. Отныне они не могли начертить даже простую печать без риска умереть от нехватки ки. Инициаторы были казнены, прочие высланы на добычу камня. Снова легкое касание. Шихэй боялся поднять глаза и взглянуть на слушателей. Глаз императора вновь прогремел. Виновные были наказаны так жестоко не из-за нападения на императора Лиху, Всемилостивейший сын неба понимал их скорби и негодование, но не мог позволить, чтобы мелочные человеческие распри раздирали Кинян перед самой страшной угрозой. Отцы были наказаны но за счастливейшие 10 лет в истории коронового журавля, их дети не смогли принять свою участь. Они затеяли заговор против императора Лиху, они обманом выманивали и собирали кис горожан, а затем передавали ее другим участникам, отлично зная их замысел их вина доказана. Доказательства собраны и подтверждены свидетелями. Мастер выдохнул, мельком взглянул в зал, как раз вовремя, чтобы заметить, как умерли еще люди. Двое чиновников бросились к двери, но та даже не шелохнулась под их напором. Император Лиху казался скорее золотым изваянием, чем живым человеком. Его лицо ничего не выражало. Он ни разу не шелохнулся с момента прихода. На больше всего Шихея пугало отсутствие ближайшего окружения императора. Неужели в конце погибнут все приглашенные, даже Джин Мэйхо, даже сам Шихэй? Знать, шепнули из-за спины. Мастер Ши даже не стал менять свитки. Он рассказывал, уставившись в раскрытые бумаги, но не видел ни единого столбца. Капли пота с его лба падали на аккуратно начертанные иероглифы, и дешевая тушь расплывалась грязным пятном, делая негодным весь свиток. Даже после отъезда нескольких крупных кланов в Киньяне осталось немало знатных семей, кровно или через браки связанных с императором Джигунди. Родственники вдоствующей императрицы, а также некоторых наложниц в одночасье потеряли авторитет, связи, доминирующее положение в столице и в политике страны. Они могли бы принять Кун Вэймина на престоле, так как он был близок по крови к императорской семье. К тому же он был аристократом с превосходными познаниями и магическим талантом. Возможно, у учителя Куна были определенные рычаги воздействия на них, но на трон взошел низкородённый, никому неизвестный ученик Кун Вэймина. Это казалось насмешкой над вековыми традициями и законами, дворцовый переворот, о подготовке к которому не догадывались целых шесть лет. Но несмотря на недовольство, активных попыток свержения знать не предпринимало. Были разовые незапланированные покушения во время вторжения императора Лиху в их дома. Когда его люди забирали кристаллы, деньги людей и продовольствие. Покушения легко отражали, и за них сильно не наказывали, порой даже оставляли в живых виновников, так как чаще всего это были глупые дети или подростки. Некоторые из них впоследствии смогли поступить в Академию Синчэдай. Перед угрозой нападения лисы знатные рода предпочли притихнуть и снабжать императора всем, чего он пожелает, в том числе и магами из самих семей. Некоторые, благодаря самоотверженности и отваге, во время волны смогли получить почетные титулы и хорошие должности. Даже в нынешнем совете министров есть люди из знати, которые доказали верность стране. Шихее изо всех сил старался припомнить какой-то вопиющий случай предательства кого-то из знати, и таковые действительно были, но уже после сражения с Лесой. Наверное, в свитках есть примеры. Наверное, стоило бы поискать, пробежаться глазами, вспомнить имена. Вот только мастер Ши боялся даже шелохнуться. Как он найдет подходящий свиток, если они в силах прочесть даже то, что написано в бумаге перед его носом? А что если император Лиху ждет описание конкретного предательства? Ждет какое-то имя. Кто же там был? Клан Цы сбежал, клан Люйс бежал, клан Тянь уничтожен, клан Кун тоже сбежал. Кто еще? Кто же там был еще? Он слишком долго молчал, надо уже что-то сказать, вот только что именно. Зато немало заговоров было раскрыто сразу после победы над лесой. Император Лиху победил чудовище и стал ненужным. Более того, он мешал возвращению сбежавших кланов. Легкое прикосновение к плечу от которого мастерши едва не лишился чувств. Просто людин может сражаться за господ, просто людин может отдать жизнь за них. «Напросто простолюдин не должен возвышаться над господами. Этот заговор отличается от предыдущих тем, что убрать хотели не только императора Лиху, но и всех его детей. Хотели вернуть династию Джи. Привезли выросших в других странах детей императора Джигунди, обманули их, заманили сладкими речами. Якобы жители Коронового Журавля стонут под гнётом низкорождённого захватчика, а Лиса, что Лиса? Мы её победили. Теперь нужно подумать о возврате к прошлой жизни. Прошлым законам, налогам, опасным дорогам, самостоятельным гильдиям и независимости от императора. Гремял Евнух. Всемилостивейший сын неба не станет уничтожать семьи предателей до пятого колена в обе стороны, лишь казнит виновных. Их вина доказана, доказательства собраны и подтверждены свидетелями. Шехей, задыхаясь, посмотрел на зал и увидел, как рухнули на землю люди, но некоторые из виновных вскочили на ноги и схватились за амулеты. Видимо, защита смогла остановить убийственные заклинания, но это им не помогло. Стражники окружили их и закололи. Брызги крови разлетелись во разные стороны и попали на сидящих неподалеку. Оставшиеся не знали, до какой степени дойдет гнев императора. Пропустили их случайно или намеренно? Да если они не чувствовали за собой никакой вины, где доказательство, что умершие были виновны? Может это большая чистка перед какими-то значительными событиями. Ноги мастера Ши внезапно подкосились, и он бы рухнул, если бы Евнух не успел его подхватить. Вам ничего не грозит, шепнул Евнух и усадил ослабевшего мастера прямо на пол. Медленно строго поднялся император Лиху. Блестящие одежды казались отлитыми из золота, ни единой складки, ни единой морщинки на лбу сыны небо. Словно и сам правитель был из холодного мрамора. Впервые с сначала приема император Лиху заговорил: "Я не идеален. Моим недостаткам нет числа. Я рожден в крестьянской семье, не обладаю особенным умом или памятью, не владею магией. Я груб, невежественен и ленив. Небеса наделили меня неслыханным даром, который одновременно может быть и проклятием. Я во всем иступаю великому учителю Куну. Именно учитель Кун должен был зайти на престол и надеть золотые одежды. Достоинством учителя Куна нет числа. Он высокорожденный, его ум не ведал границ. Его талант был превыше многих. Его познания восхищали, его манеры были безупречны, его упорство и трудолюбие заставляли сожалеть о собственном несовершенстве. Кто может представить, каких высот бы достиг коронованый журавль, если бы его возглавлял учитель Кун? Я уверен, что все ученики Академии Синшидай разделяют со мной это мнение. Тишина. Перепуганные люди не понимали, к чему эти бесполезные речи. Мастер Ши сидел лицом ко входу, потому он первым заметил, как дверь открылась. В зал вошли все те, чьему отсутствию удивлялся Ши Хэй. Цэн Джи, Ван Мэй, Цы Юймин, Хуан Фанг, выпускники из первого и второго наборов, лучшие из лучших, прошедшие весь путь с императором Ли Ху. Кон Вэймин стал для нас не просто учителем. Своими словами, убеждениями и стремлением к справедливости он врос в наши тела. Заменил кровь и кости, взрастил новое мясо и вложил иное дыхание. Он стал больше, чем отцом, и все синшидайцы по праву могут считаться его детьми. Плоть от плоти и кровь от крови. Именно поэтому я считал всех учеников академии своими братьями, верил им больше, чем собственной матери, и мое сердце разрывалось от боли, когда я узнал, что некоторые синшидайцы думают иначе. Шехэй испуганно оглянулся на императора. Возможно, это мое недостойное поведение отвратило их умы и сердца. Возможно, они подумали, что представители клана Кун смогут вернее воплотить замыслы учителя. Возможно, в предательстве виноват один я. Я возьму эту вину на себя. Лиху махнул рукой. Несколько циновок вспыхнули огнем, но сидевшие на них сеншедайцы успели отскочить в сторону. Они выхватили оружие, которое умудрились пронести в императорский дворец: ножи, кистени, гибкие мечи, до того свернутые в виде поясов. Две женщины вытащили из прически тонкие кинжалы. Люди вокруг, не поднимая голов и не вставая на ноги, поползли на четвереньках в стороны. Джин Мэйху, Зин Цжоу и еще несколько человек продолжали сидеть на своих местах. Цань Жи держала в каждой руке по длинному кинжалу и улыбалась. Вы думаете, что сможете противостоять мне? Мне, личной ученицы старшей сестры. Ван Май говорить не стала, она взмахнула руками, и двое синшидайцев рухнули на землю. Остальные сумели отбить удар. Тогда в бой вступила Цань. Нет, это была не Цань Джи, это была Ука, та самая бешеная сука из прежних времен». Шехей никогда не видел, чтобы кто-то двигался с такой скоростью и яростью, и их растворились в воздухе. Солдаты Цаньяна окружили сражающихся, чтобы их атаки не повредили остальным, потому дальше мастер Ши мог слышать лишь выкрики пыхтения, лязг металла. Когда круг распался, все предатели лежали мертвыми. Ван Мэйра осматривала рану на предплечье Ука, Фанк проверял тела. Цаньян помогал встать несчастным гостям, которые были приглашены сюда и для того, чтобы заговорщики ничего не заподозрили, и в назидание. Евнух наклонился к Шихею и еле слышно сказал: "Надеюсь, вам понравился прием».